Вздохнув, генерал-лейтенант тихим, незлобливым словом помянул министра финансов Витте, умудрившегося подозрительно быстро пропихнуть, а иначе и не скажешь. Кое-какие поправки не только в уложении о наказаниях уголовных и исправительных. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 1845 года. Первый уголовный кодекс в истории России. Но и в ряд не менее важных документов. С виду изменения были невелики. Теперь задержанных браконьеров и контрабандистов всего лишь обязывали возместить все затраты на свою поимку, последующее конвоирование и содержание под стражей вплоть до вынесения приговора честным и беспристрастным судом, после которого, выплатив все штрафы и пережив обязательную конфискацию орудия преступления, подсудимый имел гарантированное право быть выдворенным за границу Российской империи за казённый счёт. К слову, в последней сводке упоминалось об очередном успехе наших бравых моряков. Кого изловили? А! Пренебрежительно махнув рукой, Градеков мимолётно глянул сквозь занавески на грязно-серые сугробы снега под окном. Вздохнул и вновь потянулся за сигарой. Очередное заблудившееся корыто с японскими рыбаками. Кстати, если осуждённый не мог выплатить всё положенное казни в полном размере, то его совершенно бесплатно трудоустраивали или лесорубом в Сибирь, известную своим мягким климатом и приветливостью у проживающих там людей, или разнорабочим на золотые прииски при корейской каторге. Тамошние уголовники были рады любой помощи в их нелёгком каждодневном труде. С начала года это уже пятое задержание. морской страже респект и благодарность а нам вазис с этими аромат и приятно жёсткая упругость кубинского табака помогла Николаю Ивановичу смягчить внезапный душевный порыв и до странными подданными. В принципе, недовольство второго лица целой имперской провинции Александр понимал и даже немножечко разделял, потому что циркуляр, с вроде как дельным нововведением, обернулся для администрации Приамурья Нешутошной головной болью, как впрочем и любое столичное начинание, которое надо срочно внедрить и наладить на местах. Так что он понимал, разделял и даже в чём-то сочувствовал, но признаваться в своей причастности к появлению новых инструкций всё равно не спешил, оставив все лавры и недовольство чиновников на долю Министерства финансов. Зато он мог слегка утешить потирающего лысину приятеля, поделившись с ним совершенно конфиденциальными сведениями. — Ерунда, Николай Иванович! Вот когда господин Витте убедит государя-императора перевести часть учреждений исправления наказаний на частичное самофинансирование... Вдыхавший табачный аромат градеков аж поперхнулся от возмущения. — Что?! В министерских коридорах набирает популярность идея о том, что отбывающим наказание преступникам необходимо давать шанс на исправление через честный труд на благо общества. Коробочка с печатью факсимиле дважды негромко щёлкнула, оставляя на страницах служебного рапорта ярко-синий оттиск замысловатой подписи. Что значит самофинансирование? Недоуменно поглядев на смятую сигару, генерал-лейтенант досадливо стряхнул обломки табачного листа в гостевую пепельницу. — Это каким же, позвольте узнать образом, Александр Яковлевич, выпускать каторжан на отхожие промыслы или, пардон, перепрофилировать женские тюрьмы в борделе? — Ну, не все так печально, Николай Иванович. Как я понял, к услугам оступившихся членов общества будет достаточное количество шахт, рудников и лесоповалов. Во время паузы в разговоре случилось небольшое чудо. Поменяв коробочку с оксимильными печатями, князь Александр превратился из внештатника в Инведа в такого же чиновника Министерства финансов. Вытянув из подставки красный карандаш, оборотень Вицмундири принялся критиковать отчёт о дополнительных расходах на устроение восьми таможенных постов, без особого труда находя и отмечая все попытки запустить нечистые руки в казённые суммы. довольно редки к слову попытки, чтобы там не говорили, но чиновники тоже прекрасно поддаются дрессировке. Опять же, есть достоверные сведения о том, что в Приморской области имеются значительные месторождения олова. Промышленность империи испытывает большую потребность в этом металле, так что там же вечная мерзлота. Вообще, если бы кто другой в присутствии аж целого заместителя генерал-губернатора Приамурья разговаривал с ним, не отрываясь от чтения служебной переписки, его превосходительство был бы весьма недоволен, вполне закономерно посчитав сие знаком крайнего к себе неуважения. Но в данном конкретном случае было сразу несколько смягчающих обстоятельств. Во-первых, вроде как опальный аристократ, тёмная история с этой ссылкой, вот ей-богу, Он умудрялся быть в курсе всех новостей и слухов, циркулирующих по коридорам и кабинетам самых разных министерств. Так что обыны их перестановках и назначениях Градеков узнавал задолго до соответствующих распоряжений и служебных циркуляров, а это дорогого стоило. Вы забыли добавить отсутствие любых поселений на многие сотни верст сильные ветра, сумасшедшие перепады температур и полную зависимость цильнопоселенцев от внешних поставок еды, лекарств и тёплой одежды. Идеальное место для перевоспитания закоренелых преступников, не правда ли? Во-вторых, связи и возможности молодого чиновника были настолько велики и обширны, что даже сам генерал-губернатор Духовский не считал для себя зазорным советоваться со всего лишь надворным советником по тем или иным вопросам, а то и просить помощи. И, честно говоря, Николай Иванович его очень хорошо понимал. Трудно удержаться от искушения свалить часть своих проблем на человека, к которому время от времени запросто так заглядывают в гости молодые великие князья. который свободно переписывается с министрами и генералами, всемирно известными учеными, крупными отечественными и заграничными фабрикантами, и чья дальневосточная компания вот уже четвертый год подряд вкладывает в развитие захолустной имперской провинции многие миллионы рублей, что вполне закономерно отозвалось бурным ростом местной промышленности и деловой жизни. Особенно оживились купцы, первыми оценившие возможности и невероятное удобство единого пресс-куранта всех огреневских компаний. Торговый кредит, рассрочка платежей, техническое сопровождение и гарантийный ремонт сложного оборудования. Для дальневосточных негоциантов подобные слова звучали настоящей музыкой, а сам справочник быстро превратился в статусный предмет. Очень увесистый, кстати. Нет, правда. Солидный настольный том в тёснёной обложке, под которой было 4 сотни страниц из плотной глянцевой бумаги с отличной полиграфией и множеством красочных иллюстраций, и общим весом слегка за треть пуда, в смысле без специализированных приложений, кое и распространялись и считались отдельно. Но если рассматривать всё с этой точки зрения, да, идея не так уж и плоха. А как вы считаете, Александр Яковлевич, можно ли надеяться, что каторгу на Сахалине упразднят? Насколько я осведомлён, Николаиванович, шансы на подобный исход очень велики. Третье обстоятельство плавно вытекало из первых двух. То, что не потерпели бы от простого надворного советника, легко прощали архимелианеру и оружейному магнату. В высшей аристократии всегда были присущи Лоск, эксцентричность и высокомерие. И один конкретный князь был далеко не самым худшим представителем этой касты. Собственно, на памяти генерал-лейтенанта он, пожалуй, был одним из лучших. Наверное, именно поэтому Николай Иванович и подсел на дружеское общение со столь неординарной личностью. Прекрасно, хотя бы одной заботой да меньше станет. Хмыкнув, Хозяин кабинета закрыл обработанный финансовый документ и едва заметно повел плечами, разминаясь. — Позвольте поднять вам настроение еще больше, дорогой мой Николай Иванович. Я весь во внимании. До меня дошел слух, что проект Маньчжурской железной дороги получил лестную оценку самого государя-императора. — О, ну не томите же! Подробности! Как можно больше подробностей! В отличие от своего начальника Духовского, Всеми силами лоббировавшего прокладку конечного участка Великосибирского пути по землям Забайкальской и Амурской губерний, Градеков был давним и последовательным сторонником железной дороги через китайскую Маньчжурию. Всегда приятно отщепнуть кусочек с соседних территорий в свою пользу, а уж если это слабое и военном отношении Китай, тогда и вовсе сам Бог велел. Один мой приятель, близкий к соответствующим кругам, утверждает, что государь склоняется к варианту с образованием соответствующего акционерного общества, русско-французского, скорее всего, с предоставлением он ему всех необходимых концессий, дабы как можно более полным образом использовать производственные силы частного капитала. И даже на взятки не пришлось особо тратиться, вернее, не больше обычного. Убрав отчет в дальний лоток, Александр счёл, что на сегодня его служебный долг исполнен и даже частично перевыполнен. Мало того, что пятница, так ещё и траур по безвременно усопшему дяде царствующего самодержца настоятельно рекомендовал по Елику возможно сократить присутствие на служебном посту.